Глава тридцать первая. Дорога Серебра. Через три часа. Хранилище Марианна. Разговор с помощниками занял больше времени, чем планировалось, но результаты того стоили. Эдвин и Эмильен привернули колоссальную работу и не только составили список оборудования, нуждающегося в замене, но и встретились с поставщиками. В итоге мне оставалось лишь просмотреть все варианты и подписать документы. А их была тьма. Бумажная волокита затянулась на несколько часов, но ставить подпись вслепую я не собиралась и дотошно вчитывалась в каждый договор. Эдвину и Эмильену я доверяла, а местным бюрократам нет. К тому уже не исключало, что первый советник влезет и в составление договоров, подсунув через подставных лиц какую-нибудь каверзу. К счастью, помощники не только всё правильно поняли, но и восхитились моей дотошностью. Среди местных дельцов считалось дурным тоном подписать документ не глядя. Можно было лишиться покровительства бога удачи. Поэтому даже родственники и давние друзья проверяли каждую строчку перед тем, как поставить свою печать и подпись. Так что интуиция меня не подвела, и лишнего не подписала, и авторитет укрепила. С документами Лали я к счастью справилась быстрее, и мастерская была официально готова к открытию. Оставалось лишь разобраться с презентацией и решить, какие изделия мы выставим на продажу, ну и с врагами неплохо бы разделаться. С чего начнём? Деловито поинтересовалась Ферри, положив передо мной список саваншей. Двадцать две броши. И в отличие от предыдущей партии здесь одни артефакты, поэтому найти среди них звезду будет намного сложнее. Не знаю, честно ответила, бегла, просматрив список. Пока даже не представляю, как искать нужный артефакт. Я ведь умею только различать обычные предметы и магические, а не считывать их суть. Рейстер нам в помощь? Усмехнулась Лоли. Вы не забывайте, что все артефакты имеют свои техно-магические карточки, и для начала нужно проверить, совпадают ли их свойства с заявленными. Ну, с этим можно управляться до вечера, если ни на что не отвлекаться. Главное, чтобы мы не нашли еще кучу неучтенных амулетов, добавил Родгер. Кстати, а те броши, которые мы нашли при проверке обычных украшений, не подходят, подсказал Свонши. Вы их уже проверяли и выяснили, для чего применяется каждое украшение. Угу. И почемук нашли ещё одну часть лезы. Интересно, эта партия скрывает лишь звезду или это не единственная её тайна? Так с чего начнём? уточнила Фэри, нетерпеливо топнув ножкой. Здесь есть броши-цветы, магические символы, фантастические твари, танцовщицы. Давайте начнём с танцовщиц, а затем перейдём к тварям. воскликнула я, из заметив недоумённые взгляды Лали и Роджера, добавила. Ну, моя мать была танцором, думаю, коллекция танцовщиц как-то связана с этим. Возможно, задумчиво протянул Ротгер. А твари должны символизировать монстров из Нанки? Да, возможно среди них обнаружится еще один ключ к легенде или звезда. Не знаю, но уверена точно что-то найдем. Схватив список, я еще раз бегло просмотрела его. С каждой секунды внутри разгоралось предвкушение удивительных находок. Даже тапочки приободрились и заинтересованно завибрировали. Что-то засекли? Мысленно поинтересовалась я, сосредотачиваясь на артефакте. Мне не ответили, но это ещё больше убедило меня в том, что мы на верном пути. Как там страж говорил, нельзя давать прямых подсказок и отвечать на вопросы, нарушающие равновесие. Будем считать, что слеза тоже связана какими-то ограничениями и не может напрямую подыгрывать мне. Это все броши танцовщицы. Бодрый голосок Лали вырвал меня из размышлений, и на стол приземлилось пять бархатных коробочек. Одна красная, другой Я видела эскизы. Ой, если ничего не найдём, хоть бы полюбуемся. Это точно. Но я уверена, что найдём мы даже больше, чем планировали. Первую коробочку я выбрала наугад, ни на что не надеясь и не призывая силу. Просто взяла ту, которая стояла ближе остальных. Провела над ней ладонью, пытаясь почувствовать скрытую магию. Но ощутила лишь лёгкое покалывание на кончиках пальцев. Моего опыта не хватало, чтобы распознать тип артефакта. Зато я с лёгкостью отличила обычное украшение от зачарованного. Уже неплохо. Я чувствую, что в броше есть магия, вздохнула, пододвигая коробочку ближе. И всё. Опыт приходит с практикой, подмигнул мне Роджер, усаживаясь напротив. Открывай шкатулку, будем учиться. О, учиться я всегда готова, тем более с таким наставником. В изумрудных глазах плясали лукавые огни, по губам скользила обольстительная улыбка. Сосредоточиться на работе, а не красавце-учителе, было сложно, но мне удалось. И собравшись с духом, я распахнула первую шкатулку. Сбоку восторженно пискнула Лоли, а я просто замерла, зачарованно уставившись на украшение. Изящное, хрупкое, ослепительно прекрасное. Серебряный стан танцовщица украшала россыпью искрящихся поражающих чистотой бриллиантов, от чего брошь казалась высеченной изо льда. При этом она дышала жизнью и словно светилась изнутри. Динамичная поза, поднятые над головой руки и вытянутая вверх идеально прямая ножка. Отец смог сохранить иллюзию движения, и казалось, что Бриллиантовая леди вот-вот спрыгнет со своего бархатного помоста и сорвётся в пляс. А ещё от неё волнами исходила магия: нежная, едва ощутимая и в то же время звонкая и бодрящая, словно горный ручей или весенний ветерок. Смотрю, нужная волна ты уже поймала. Рассмеялся Родгер, заметив сосредоточенное выражение моего лица. Что чувствуешь? Как ощущается эта брошь? От неё фанит жизнью. Неуверенно протянула я: "Это целительский артефакт?" Почти захлопала в ладоши Лоли, призвав дощечку реестр. "Думайте дальше. Хм, жизнь, энергия, магия, восстанавливающий амулет, источник?" Да. Фейри радостно закружилась и что-то черкнула в реестре. "Ваши ощущения совпадают с описанием. Значит, это не звезда?" Нахмурилась я. "Так просто?" "Не-не-не." цокнула языком Лали. Рано выслабились хозяйюмка. Вначале мы проводим первичную оценку и проверку, пытаемся найти нисов падения. Дальше пойдёт углубленный поиск. Эх, плакали мои надежды, что удастся управиться за сегодня. Теперь, когда ты определила тип амулета, осторожно активируй его, подсказал Родгер. А затем, когда он признает тебя хозяйкой, призови магию вечности. Тапочки вновь тихонько завибрировали, словно сообщая, дракон дело говорит. Слушай его, и быстро всё найдёте. И я послушала. Призвала силу, посылая в брошь короткий импульс. И едва она зажглась, отвечая на мой призыв, я начала осторожно оплетать её лиловой паутинкой, медленно, не спеша, наслаждаясь тем, как от моей магии бесцветные, похожие на слёзы бриллианты, окрашиваются в нежно-розовый цвет. Красиво. И от чего-то вспоминается утопающие в закатном пламени светильща десяти. Стоп, приказал Родгер, вырывая меня из грёз. Это брошь чисто. Действительно восстанавливающий артефакт, хоть и мощнее, чем указано в реестре. Насколько мощнее? поинтересовалась я. Раз в 10, хмыкнул дракон, окинув брошь уважительным взглядом. Но всё же это не звезда. Обидно, но хороший накопитель в хозяйстве тоже пригодится. Ещё немного полюбовавшись брошью, я закрыла шкатулку и отложила её в сторону. Следующую коробочку я выбирала более осознанно. пытаясь заранее почувствовать, какой секрет она таит. В итоге выбрала роскошную сапфировую леди в пышном платье, украшенном россыпью бриллиантовых звёзд и нежнейших аметистовых роз. В руках красавица сжимала скипетр, а её голову украшал венок из сверкающих драгоценных камней. Потрясающая работа и символичная, если учесть, что на вершине скипетра была изображена звезда. Но от чего-то я сразу поняла, что эта брошь таит другой секрет. Не знаю, что именно меня насторожило, но едва я начала вплетать в нее свою магию, танцовщица завибрировала и, словно оттолкнула меня невидимыми щупальцами. Она сопротивляется? Нахмурилась я. Скорее предупреждает, пояснил Родгер. Это мощный защитный артефакт. А в реестре что указано? Вздохнула я. Сигнальное устройство второго уровня. Очитал и слали. Зачем прятать защитные заклинания? Недоумев, она уточнила, рассматривая украшение. Если это редкое найгарское плетение, то смысл в этом есть, пожал плечами Родгер. Но с этой брошью разберёмся позже. Коротко кивнув, я отложила дивный амулет в сторону и вновь провела ладонью над шкатулками, призывая нужное украшение, умоляя его откликнуться и Над последней шкатулкой рука начала покалывать, и, поддавшись импульсу, я взяла именно её. Скользнуло подушечками пальцев по мягкому бархату. Легонько очертила контур серебряного замочка и сделав глубокий вдох, открыла крышку. Во имя дворца, тихонько простонала Лали, приземлившись рядом со шкатулкой. Она совершенно, да, эхом отозвалась я, не в силах оторвать взгляда от раскинувшейся на бархатной подушечке красоты. Она была похожа на королеву океана: изящная, хрупкая, удивительно утончённая, тонкий стан подчёркнутый бриллиантовым корсетом. Пышная юбка, чьи атласные складки напоминали морские волны, украшенные россыпью сапфиров и чистейших аквамаринов. Пена кружев из драгоценных камней, роскошная корона на голове и сверкающие серьги в форме морских звёзд. "Это она?" тихо спросила, боясь нарушить повисшую в хранилище благоговейную тишину. "Звезда Теваля?" "Не знаю", так же тихо ответила Лали. "Проверять нужно. Но во имя творца, красота-то какая!" Даже не верится, что такое бывает. Стоять, настороженно шикнул Родгер. Что значит не верится? Ты говорила, что видела все эскизы. М? А ведь точно. В дополнение к реестру Фэри вела ещё один список, и в нём находились эскизы и магические снимки всех украшений. Качество картинок было чудесным, ведь их полагалось показывать потенциальным покупателям. И если Лали просматривала их, то должна была видеть эту брошь. Ой, ошарашенно пискнула Фэри. Сбоку взметнулся золотистый вихрь портала, и через миг из него выпорхнула стопка магических снимков. Минутку, засуетилась Лали, лихорадочно роясь в карточках. Хозяйушка, вы остальные коробочки откройте. Сейчас я нужные карточки найду и сравним всё. Фея откидывала в сторону картинку за картинкой, и с каждой секундой огромные зелёные глаза ещё больше округлялись от удивления. Нет её, выдохнул дух, усевшись на шкатулку с первой брошью, и протягивая мне снимок. Вот. Вот это вместо неё должно быть. Так, прекрасно. Вот и первый сюрприз. На карточке из реестра была совершенно другая брошь. Настолько другая, что перепутать их мог только слепой, и то был шанс найти различий на ощупь. Девушка с картинки походила на скромную пастушку, но не настоящую, а сказочную. В такие одежды любили наряжаться придворные дамы на карнавалах и в костюмированных балах. Пышная многослойная юбка из литых золотых пластин, кружевый корсет из бесцветных бриллиантов, Восхитительные миниатюрные туфельки, кокетливо выныривающие из-под драгоценной ткани, настроенные шейки, очаровательный кулон из желтого сапфира. А на голове шляпка с золотыми лентами и бриллиантовой оторочкой. Брошь дышала нежностью и весной, словно восхитительный полевой цветок, распустившийся на горном лугу. Ничего общего с предыдущими красавицами, очаровывавшими показной роскошью и придворным лоском. Даже поза отличалась. Пастушка скромно сложила холодные ручки впереди. е слегка наклонила голову вниз, словно наблюдая, выжидая, что будет дальше. Но что самое главное, на золотой юбке тоже были изображены огромные звёзды, украшенные россыпью бесцветных бриллиантов и жёлтых сапфиров. "Марию, помнишь брошь твоей матери?" задумчиво протянул Роджер. "Помню", оживилась я, "думаешь, это тоже осколок слезы или просто магический трансформер?" ответил Дракон. "Но для начала давай проверим остальные броши". Отложив карточку, я открыла ближайшую шкатулку и осторожно провела ладонью над очаровательной золотой брошью, украшенной рубинами и аметистами. Украшение отозвалось ленивым покалыванием на кончиках пальцев, но даже не подумала сменить форму, а любоваться красотой не было времени. Позже займусь ею, когда найдём беглянку и разберёмся с неучтённой красоткой. Вторая шкатулка порадовала прилесной куколкой из бирюзы и чистейших аметистов. Но так же как и её рубиновая коллега проигнорировала мои магические манипуляции, поэтому я и её отложила до лучших времён. Это брошь из реестра, отчиталась Лоли. И в итоге мы имеем одно неопознанное украшение и одно исчезнувшее, вздохнула я. Или один трансформер, пожал плечами Роджер. Сейчас узнаем, кивнула я, подтягивая поближе шкатулку со Звёздной леди. И стоило мне коснуться броши, как бриллиантовые брызги, расходящиеся от платья, засияли ярче, или показалось. Желая подтвердить догадку, я скользнула пальцами по контуру юбки, очерчивая серебряные складки, и бриллианты действительно вспыхнули ярче, став похожими на настоящие звёзды. "Видели?" воскликнула я. "Видим", отозвались Роджер и Лалли. "Попробуй призвать магию вечности", добавил Дракон. С кончиков пальцев сорвались аметистовые искры, и брошь заискрилась, откликаясь на мою магию. Камни стали еще ярче, а через миг над украшением заплескали чернильные пульсирующие звездочки, напоминающие фантастических медуз. Их еще пальцы переплетались, образуя тончайшее кружево, а внутри призрачных тел то и дело вспыхивали золотые искры. Это путь тени, ответил Родгер. Его исповедуют все целители. А звездотеевали изначально использовались для лечения магов, пострадавших от использования эмпатических блокераторов. Ох, кажется, можно выдохнуть. Звезду мы все-таки нашли, но если это наш артефакт, то куда исчезла брош из реестра? Нахмурилась я. И почему изображения не совпадают? Для начала нужно убедиться, что это действительно звездотеевали. Родгер пододвинул шкатулку к себе, внимательно изучая брош. Но ты же сказал... Мари, я сказал, что в артефакте есть магия истинных целителей. Прервал меня дракон. Но это может быть любой лекарский амулет. И как нам узнать, что это? Тихонько вздохнула я, пытаясь скрыть разочарование. Активировать его. Родгер осторожно достал светящуюся брошь из шкатулки и, создав несколько магических огней, покрутил её в руках, любуясь блеском камней. Удивительная работа. Твой отец действительно был гением. Да, охотно согласилась я. И я намеренна не только напомнить все этиери о его таланте, но и приумножить фамильную славу. Я надеялась, что это заявление прозвучало не слишком дерзко, но к счастью меня верно поняли. Буду рад, если ты выставишь на презентации и свои работы. По губам дракона скользнула понимающая улыбка. Твои эскизы, которые я видел, восхитительны. Уверен, Эмильен и Эдвин с радостью возьмутся за эту работу. Спасибо, смущённо ответила я. Но успеем ли Презентация и совсем скоро. Я запнулась, не зная, как сказать, что хотела и сама создать парочку украшений. Только нужно разобраться с местным оборудованием и магическими инструментами, а для этого требуется время. Точную дату презентации еще не утвердили. Успокоил меня Родгер. И если переживаешь, что процесс изготовления украшений в наших мирах различается, можешь проконсультироваться с Амелием. Только будь готова к тому, что она основательно за вас возьмется. Рассмеялась Лоли. Мастер работает с душой. И вы ни раз пощады попросите. К пыткам знаниями готова. Жизнерадостна отозвалась, чувствуя внезапный прилив бодрости. Хорошие новости окрыляли, и теперь мне не страшна была никакая работа. Я не сомневалась, что смогу активировать звезду и найти пропавшую брошь. И вообще, мои родители ничего не делали просто так. Уверена, в замене броши на наверника есть тайный смысл. Но что именно хотел сообщить мне отец? Может, мы слишком рано нашли эту подсказку, поэтому и не понимаем её значение. Родгер А. Мари, подожди, усмехнулся дракон, протягивая мне сапфировую брошь. Давай решать проблемы по мере их поступления. Вначале звезда, потом всё остальное. Хорошо, рассмеялась я, забирая артефакт. Стоило мне коснуться его, как камни заискрились, став похожими на настоящие звёзды. Магические огни плясали на острых гранях, путались в бриллиантовых лабиринтах, утягивая за собой, не давая отвести взгляд. И я могла часами любоваться игрой света, но Призови силы и поверь амулету проявить истинную сущность, приказал Родгер, вырывая меня из ювелирного транса. Эх, ладно. Позже помедитирую на украшения и заботливо переберу всю коллекцию отца. Даже лично почищу каждое изделие. Хотя, судя по идеальному состоянию и драгоценностей, хранилище надёжно защищалось от пыли магией, но лишний уход всё равно не будет. Тем более чистка украшений всегда меня успокаивала и помогала восстановить душевное равновесие. Вот и займусь этим перед экзаменом, чтобы наверняка сразить проверяющего ледяным спокойствием и идеальным владением даром. Главное отработать уход в магичный узел и не промахнуться с глубиной, но об этом я подумаю позже. Сейчас меня ждут Звезда и потерянная брошь. Сосредоточив все силы, я начала осторожно оплетать украшение лиловой паутинкой, наполняя его своей магией. Медленно, не спеша, чутко улавливая настроение броши и её сомнения. Амулет казался живым, и чем больше силы я вливала в него, тем ярче был отклик. "Артефакт", прошептала, боясь нарушить возникшую между нами хрупкую связь. "Он отзывается?" "Отлично", оживился Родгер. "Призови магическое зрение и попроси его измениться. Пусть покажет тебе свою настоящую форму". Закрыв глаза, я вновь сконцентрировалась на броше и влила в неё ещё немного силы. Артефакт вспыхнул, и вокруг него заплясал хоровод серебристых искорок. Кружа по часовой стрелке они закручивались в воронку, постепенно скрывая от моего взора сам амулет. А через миг вихрь начал увеличиваться в размерах, пока не взорвался, разлетевшись на сотню искрящихся осколков. Едва успев зажмуриться, я отпрянула от броши. Перед глазами до сих пор плясали разноцветные круги, но я четко помнила, что свой облик украшения не изменила. Сквозь серебристое море во я все равно видела сапфировую танцовщицу, так похожую на королеву морей. Она не меняет облик. Ответила, открывая глаза. Это не трансформер. Вижу, задумчиво ответил Роджер. Быстро поморгав, я тоже перевела взгляд на брошь и едва не выронила её от удивления. Руки Серебряной леди, до этого покоившиеся на пенных брызгах волн, теперь были подняты над головой, и меж раскрытых ладоней горела ослепительная сапфировая звезда. Настоящая, выдохнула я. Это точно звезда Тьевали. Да, протянула Ли. Вы сюда посмотрите. Обличья в украшении по кругу, Фэриткнула пальчиком в тень, которую отбрасывала сапфировая королева. И, вссмотревшись в неё, я не сдержала удивлённого возгласа. Там принц, ошибки быть не могло. В тени танцовщицы ясно просматривалось лицо снеговичка. Эти льдистые глаза я ни с чем не перепутаю. "Верно", облегчённо выдохнул Роджер. Амулет почувствовал ближайшего пациента и подтвердил, что может его вылечить. "Помена!" заверщали мысль Алини, сдерживая радости. Двойная победа раздался жизнерадостный скрипта бурета. Я вашу легенду нашёл, хозяюшка. А за одной брошбей глянку